до тех пор, пока не изрубит голову Асата, как качан капусты. «Нельзя!» — резко ответила, почти выкрикнула Надя. «Ты!» — ткнула она стволом пистолета Асата в нос. «Вызови сюда Кашина. Скажи, что мы, возможно, нашли телефонную линию, но остальные пусть продолжают поиски». Асата молчал. «Ну?» Ствол пистолета расплющил Асата губы. «Делай, что она говорит», — сказал Стинов. «Эй, Хук!»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 На последнем слове голос ее едва не сорвался на истеричный крик. «Никакой телефонной линии не существует. Никто не вывезет нас отсюда. Умирайте, если вам это нужно. А я хочу жить!» Стинов сжимал в руке стрелку, не решаясь сделать бросок. Если человека, держащего в руке оружие, ранить в плечо, то поражение лучевого нерва вызовет мгновенный паралич кисти. на тело девушки было защищено армокостюмом.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 Протянув руку назад, попросил он Хука. Вытянув руку с фонарём вперёд, он ничего не смог рассмотреть. Тогда, нажав кнопку на рукоятке, он погасил фонарь. — Ты что, с ума сошёл? — воскликнул позади него Хук. — Смотри! — негромко произнёс Стинов. По проходу разливалось неясное зеленоватое свечение. — Что это? — почему-то шёпотом спросил Хук. — Поле! — ответил Стинов, снова включая фонарь. По мере того, как они приближались к полю, свечение становилось всё более интенсивным. Вскоре уже можно было двигаться вперёд, выключив фонарь. Стинов остановился метрах в десяти от поля. «Всё», — сказал он, — «пришли». «А куда же гадёныш делся?» — недоумённо выгнал губы Хук. Стинов достал из кармашка большой шестиконечный сюрикен и бросил его в сторону поля. Коснувшись поля, звёздочка исчезла.